Безумная гонка за модными трендами и постоянно сменяющимися коллекциями наконец привела российских модниц к мысли о уже давно популярном в Европе винтаже. Клиенты модного рынка стали уставать от слишком быстрой моды, от некачественных, растиражированных, да и в конце концов просто вредных вещей. Слабая половина человечества сейчас стала остро осознавать все последствия, наносимые окружающей среде. Тем не менее, в интернете появилось огромное количество статей, которые в подробностях рассказывают о влиянии модной индустрии на окружающую нас среду. На эту тему даже стали создаваться целые документальные фильмы. Ну и, конечно, те модницы, которые, в отличие от масс маркета отдавали предпочтение люксовым маркам, также осознали, что прийти к финалу в модной гонке практически невозможно. Голливудские звезды, певицы, жены политических лидеров все обернули свои взгляды на моду прошлых эпох. Они по-настоящему заскучали почему то вечному, по вещам, которые совершенно не подвластны времени. Здесь вспомнилось понятие timeless вещей, которых мы встречали во времена. Существование «Мадемуазель Шанель», во времена фильмов, такие как «Выйти замуж за миллионера», стали вспоминаться платья, которые носила Мерлин Монро и прочие звезды Голливуда. Модницы осознали, что в мире моды существуют вещи, которые никогда не выйдут из моды. Они могут быть популярными не только десятилетия, но столетия и даже, может быть, целые века. Все хотят до сих пор выглядеть как Одри Херборн и любят смотреть «Завтрак у Тифани. Модницы вдохновляются звездами Голливуда практически ежедневно. Мы также смотрим на образы принцессы Дианы и поражаемся тому, как вещи, которые носились десятилетиями назад, популярны и сегодня. Ведь дизайнеры постоянно вдохновляются прошлыми архивами. Что сказать? Сегодня... В живых осталось совсем небольшое количество великих дизайнеров, например Джордж Армани, Ральф Лорен в возрасте 85 лет продолжают собственными руками творить свои коллекции. Но и даже они постоянно посещают собственные архивы. Несмотря на то, что сейчас в моде постоянно находится стрит-стайл и стрит-стайл-инфлюенсеры, и люди немного ушли от классической моды в сторону объемного оверсайза, худи и всего, что мы считаем удобным, люди забыли о том, что удобство иногда – это полное противоречие красоте. То, что считается красивым, чаще всего неудобно. Мы можем вспомнить каблуки, которые мы сейчас редко можем носить на себе больше часа противовес кроссовкам, в которых мы можем бегать каждый день в течение длительного времени и спокойно исполнять все необходимые дела. Поэтому красота – это не всегда удобство. Дизайнеры постоянно находятся в архивах и изучают коллекции прошлых времен. Например, Текущий дизайнер Болинсиаго постоянно ссылается к архивам Кристабаля Болинсиаго. И даже в своих последних коллекциях, которые всегда пропагандировали стрит-стайл, он представляет платье чуть ли не викторианской эпохи. Тот же самый Джорджо Армани, Ральф Лорен и, или Клэр Уэрт Келлер, которая является дизайнером Живанши постоянно вдохновляются архивами прошлых лет. Мы же, в свою очередь, можем находить крутые вещи в винтажных магазинах. Модницы Парижа и Милана вместо новых коллекций уже давно стали выискивать раритетные вещи в винтажных магазинах, просматривая прежде этого модные показы 80-х и 90-х годов, ведь этот период считается одним из самых модных и действительно расцвета модной индустрии. Счастье от приобретения трендовой вещи из новой коллекции сегодня сменилось радостью обладания чем-то уникальным, ценным, по-настоящему вечным. Девушки сейчас учатся ставить биды и получать адреналин даже на аукционных торгах. Такие аукционные дома, как Сотебис, например, покупают коллекции парижанок, состоящие из большого количества Шанель, Диор, и дают им вторую жизнь, зарабатывая при этом неплохие деньги. Сегодня давать одежде вторую жизнь – это по-настоящему модно, круто и автоматически включает вас в элитарный клуб осознанных потребителей. На улицах Парижа, Милана, Лондона и, конечно, Москвы красавицы виртуозно демонстрируют свои луки, составленные из микса новых коллекций люкса, масс-маркета и винтажных вещей. Нахождение в винтажном магазине сегодня, наверное, можно приравнять к целому приключению, а находки из модных завалов становятся не просто обновками, а целыми вложениями коллекционера. Я думаю, что модницы смогут спокойно передать свои сокровища по наследству или заработать на них неплохие деньги, выставив их на аукционах десятилетиями позже. Сегодня, если вы мечтаете о жакете Шанель, но не в восторге от цены бутика в 5 или даже 8 тысяч евро, вы можете спокойно найти такой жакет в этажном магазине. Здесь цена за него составляет от полутора до двух тысяч евро, но вы можете найти экземпляры невероятной красоты. И обладать вы им будете одна из миллиона. Здесь вы можете найти клипсы с барочным жемчугом, цепи, чокеры, базовые сумочки Шанель 255. Но это действительно целое царство красоты и неуведающей трендовости. Если вы ищете новую бирки, на цвете, которую, например, увидели в английской принцессе, это совсем не беда. Просто пройдитесь по винтажным лидерам, и с большой вероятностью найдете то, что хотели, и, наверное, даже по более выгодной цене. Ремни, броши, платья, минадьеры, клатчи, в винтажном раю есть все. Пока вы только изучаете эту тему вместе со мной, модницы уже включают свой массив в любых путешествиях в Париж, Лондон, Токио, Антверпен и даже Москву посещение блошинных рынков и магазинов. Интересен также винтажный шопинг в Японии. Там вы можете найти красивейшие кимоно, которые превратят вас в настоящую гейшу. А, например, в Париже или Москве продают самые красивые жакеты, платья и бижутерию. Если вы окажетесь в Лондоне на Портабелл Роуд, то вашими находками безусловно станут красивые тренчи и джинсы, ведь Бербери находится именно там. А в Милане на аукционах продают самые красивые сумки. Миксовать винтаж сегодня с новыми коллекциями или просто базовыми вещами не составляет никакого труда. Вообще модницы справляются с этим без помощи стороннего стилиста. Ведь столько шикарных образов демонстрировали дизайнеры прошлых десятилетий. И если вас из этих шедевров что-то очень сильно вдохновило, но прошло мимо вас, не стесняйтесь, идите в те места, где мода вечно». Возвращаясь к теме того, что дизайнеры сейчас чаще роются в собственных архивах, чем стараются изобрести что-то новое, говорит о том, что мода сильно изменится в ближайшее время. Большое количество людей во время пандемии не имели возможности красиво одеваться. Да, мы наряжались для Зума, для каких-то специальных мероприятий или бизнес-встреч, но в целом постоянное нахождение дома не давало нам возможности демонстрировать большую часть нашего красивого гардероба. И вообще, мир устал от слишком удобных вещей, которые прячут красивую женственную фигуру. Мужчины ликуют, что вскоре в моде снова окажется классика. Они снова смогут видеть девушек на шпильках в красивых обтягивающих платьях. Это будет неудобно, но, безусловно, очень красиво. И, как я уже говорила, даже самые лидирующие стрит-стайл-дизайнеры сейчас копаются в архивах и стараются воспроизводить коллекции прошлых лет. Например, жакеты в мужских и женских коллекциях становятся все более приталенными, в моду возвращаются клешонные брюки. Конечно, циркуляция моды неизбежна, но мы слишком длительное время застряли в эпохе комфорта. При правильном сочетании вещей вы можете легко миксовать самые остромодные тренды с вещами из винтажных магазинов и быть не на 100% классической и не на 100% казуально-спортивной. При правильном миксе ваши образы будут очень свежими и актуальными на сегодняшний день. Возвращаясь к теме осознанности, конечно, можно сказать, что винтаж является одним из лучших выходов. Покупая винтажный жакет, вы не только экономите по сравнению с новой коллекцией, но и вкладывайте деньги в будущее. Безусловно, ваша внучка сможет перепродать его подороже. При этом окружающая среда практически не страдает, потому что мы таким образом совершенно не поддерживаем производство новых коллекций. Конечно, модницам из Италии, Франции, Испании повезло больше нас, потому что россиянкам от бабушек Перешли в наследство только столовые сервизы и красивое серебро. Моды в Советском Союзе практически не существовало, и нам не так повезло, как модницам из других стран. Ведь им при рождении бабушки сразу передавали колье от Шанель, сумочку от Бирген и множество красивой одежды, которую они могут носить по сей день». В умах российских модниц до сих пор есть множество стереотипов. Кто-то слишком суеверен и боится носить одежду после других людей, потому что судьба прошлых владельцев может негативно отразиться и на их личной жизни. В этом и есть наше основное отличие – Пока московские и российские модницы только начинают увлекаться винтажом, модницы Милана и Парижа уже скупаются самые крутые экземпляры. Но я призываю вас быть осознанными, не бояться и не верить в суеверие, но при этом наполнять свой гардероб новыми крутыми винтажными находками. Если вы, например, боитесь попасть на подделку, спешу вас успокоить, потому что все владельцы винтажных магазинов подходят к своему бизнесу очень деликатно. Они отправляются в Антверпен, Париж, Токио и в самые известные страны, где находятся винтажные развалы, и ищут там только аутентичные вещи. Поэтому все магазины гарантируют подлинность своего товара. Количество винтажных магазинов и блошек в Москве разрастается с каждым днем. Этот товар действительно крайне популярен и приносит владельцам бизнеса приличный доход. Вы можете найти почти все винтажные магазины в центре Москвы. Они предлагают коллекции по очень разным ценам. Но самое главное здесь не попасться на старинный товар и уметь отличать таймлесс вещь от того, что действительно вышло из моды. Прежде чем вы отправитесь в винтажный магазин, я советую вам сделать несколько этапов. Во-первых, посмотрите, что сейчас в тренде. Это, безусловно, обязательно. И также вы можете вдохновиться показами, ну, например, 80-х или 90-х годов. Там вы увидите базовые жакеты, сейчас они безумно популярны. Или красивые сумки. И, тем не менее, вы можете узнать в интернете о том, какие сумки в каждом бренде считаются иконами. Например, у Louis Vuitton есть классическая Speedy bag или кипол, с которыми модницы всегда путешествуют. В таких брендах, как Hermes, практически все сумки не выходят из моды уже более 30 лет. В Levi's вы всегда найдете самые трендовые и базовые джинсовые куртки и сами джинсы. В Burberry вы можете найти красивые тренчи, и они практически не отличаются с времен начала своего производства. Спокойно покупайте очки от Ray-Ban любого года производства, они всегда будут в тренде. К слову сказать, помимо популярности винтажа, также популярным сейчас становится и ресейл. Пандемия, очевидно, сломала многие потребительские привычки, но, тем не менее, она сыграла только на руку индустрии ресейла. Начиная с апреля, например, крупнейшие международные платформы, такие как, например, The Luxury Closet или Fashion File, Vester Collective, привлекли больше 134 миллионов долларов инвестиций. Эти проекты ежечасно растут. Калифорнийский реселл-проект Fashion File был создан еще в далеком 99 году. Его сделала студентка Сара Дэвис. И сейчас этот проект получил финансирование в размере почти 39 миллионов долларов. И вообще, апрель был объявлен самым выгодным месяцем в истории проекта. Ведь люди пустились на шопинг, и из-за неимения возможности ходить по реальным магазинам, онлайн-продажи и реселл очень сильно возросли. Например, по отчету американской платформы ThreadUp, больше людей продали свою одежду именно во время пандемии. Они увеличили предложения и привлекли на ресейл большое количество клиентов. Французский вестер Collective, например, получил в апреле почти 63 миллиона долларов инвестиций. И продажи их выросли почти на 120%, а в июле даже на 150%. К сожалению, многие крупные ритейлеры сообщили о серьезных убытках во время пандемии. Естественно, люди перестали ходить в магазины. При этом ресейл стал для них чем-то вроде спасательного круга. Теперь часть непродных товаров размещается брендами на специальных ресейл-платформах, и это позволяет ритейлерам реализовывать излишки и как-то удерживаться на плаву. А покупателям удается приобрести самые желаемые вещи по заниженным ценам. Интересно, что даже такая площадка, как Кос, сейчас запускает свою ресел-платформу, на которой можно выставлять на продажу вещи этой марки. Бренд при этом заберет 10% комиссии, остальное достанется вам. Мотивация бренда сейчас ясна. Рынок ресейла растет, и говорят, что к 2023 году его объемы вырастут до 51 миллиона долларов, в отличие от, например, 21 миллиона в 2018, что было не так давно. Заработок на ресейле действительно хороший, ну и, соответственно, трендом надо бы. Ну вот в плане инвестиций в гардероб потребителя, это вопрос открытый. Все-таки не будем забывать, что COS относится к группе H&M, и товары производятся в очень крупных масштабах и известным всем условиям, вне от того, что бренд очень приятный и приятная его концепция. Я считаю, что вещь должна быть действительно timeless для того, чтобы претендовать на вторичное потребление и скорее относиться к известному бренду. Разрастаются также сейчас и группы в Инстаграм, и различных социальных проектах, где люди устраивают своп-вечеринки, например, где можно прийти и просто обменяться неподходящими вещами. Поэтому после разбора гардероба не спешите отправить вещи в утиль. Посмотрите, где вы можете их перепродать, и взамен сразу получить действительно желаемую вещь. И вообще, будьте смелее и слушайте зов своего фэшн-сердца.